Глава вторая. Странная операция. На следующий день, 3 марта, в 8 часов утра, Скамба вошел в комнату, в которой Зерма провела ночь. Он принес с собой немного пищи, хлеба, кусок холодной дичины, фрукты, кружку крепкого пива, кружку с водой, а также различную домашнюю утварь. Одновременно одним из негров поставлен был в углу старый комод, могущий служить и в качестве туалетного стола, в котором заключалось небольшое количество насильного белья, простыней, полотенец и иных мелких вещей для личных нужд маленькой девочки и метиски. Дей еще спала. Жестом руки Зерма обратилась к скамбо с мольбой не тревожить ее покоя. После ухода негра, обращаясь к индейцу, Зерма в полголоса спросила его, «Какая участь ожидает нас?» «Не знаю», — отвечал Скамба, — «какие приказания даны вам тексерам? «Даны ли приказания тексерам или кем иным?» — возразил индейец. «Это вполне безразлично» но они заключаются в следующем, и я советовал бы вам для вашей же пользы в точности выполнять их. Комната эта предоставляется вам во все время вашего здесь пребывания. В ночное время вы будете запираться во внутреннем помещении форта, а в течение дня... — Вам предоставляется свободно гулять в огороженном наружном пространстве. — Во все время пребывания нашего здесь, — повторила Зерма, — не могу ли узнать, в каком месте мы находимся? — В том месте, куда я имела распоряжение доставить вас. — И мы оставлены будем здесь, — «Я сообщил вам все, что должен был сказать», — отвечал индейец. «Бесполезно продолжать говорить со мной. Я не буду отвечать». После этого скамба, которому действительно приказано было ограничиться передачей приведенных указаний, удалился из комнаты, оставив метиску наедине с ребенком. Зерма взглянула на маленькую девочку. слезы показались у нее на глазах, и она поспешила утереть их. Необходимо было, чтобы Дэй по пробуждению ото сна не могла заметить ее расстройство. Важно было, чтобы ребенок постепенно привык к новому своему положению, весьма, быть может, опасному, потому что можно было ожидать всего со стороны испанца. Зерма начала обдумывать, Все свершившееся накануне, она вполне отчетливо видела госпожу Бюрбинг и мисс Алису, поднимающимися по берегу в то время, когда лодка удалялась от него. Их отчаянные призывы и раздирающие крики дошли до ее слуха. Но хватило ли у них сил, и могли ли они возвратиться обратно в Кестельгаус, войти снова в туннель и проникнуть в осажденный дом, чтобы сообщить Джеймсу Бюрбенку и его сотоварищам о новом несчастье, обрушившемся на них? Ведь они могли попасть в руки шайки испанца, увлечены ими далеко от Кестельбея и даже быть убитыми. В последнем случае Джеймсу Бюрбенку могло быть неизвестно о похищении маленькой дочери из Зермы. Он мог предполагать, что жена его и мисс Алиса, ребенок и Митиска успели сесть в лодку в бухте Марина, благополучно добраться до скалыки Парисов, где они могли считаться в безопасности. Предположения эти наводили на грустную мысль, что он не предпримет тотчас же никаких мер к их поискам. Допуская даже возможность для госпожи Бюрбенг и мисс Алисы возвратиться обратно в Кестельгаус и что Джемсу Бюрбенку все известно, нельзя ли было одновременно опасаться, что осаждающим удалось завладеть домом, ограбить, поджечь, и разгромить его. Что стало тогда с защитниками, убитые или попавшие в плен, они не могли оказать никакой помощи Зерме, и последняя не могла ее ожидать от них. Для нее не могло быть спасения даже в случае овладения Сент-Джоном северянами. Ни Жильберт Бюрбинг, ни Марс не могли узнать, первый, что сестра его, второй, что жена его томятся в заточении на этом острове в Черной бухте. Как бы то ни было, если в силу столь неблагоприятно сложившихся обстоятельств ей приходилось рассчитывать лишь исключительно на себя одну, Зерма твердо решила не падать духом и сделать все возможное для спасения этого ребенка, у которого, быть может, не осталось иного покровителя на земле, кроме нее. Весь смысл жизни ее отныне сосредоточился в одной мысли — бежать. Она непрестанно будет думать о средствах к осуществлению этой заветной мечты. Представлялась ли, однако, возможность покинуть форт, охраняемый Скамбо и его сотоварищами, благополучно избегнуть двух кровожадных ищеек, рыскающих вокруг ограды, бежать с этого уединенного острова, заброшенного среди тысячи извилин лагуны. Да, все это представлялось возможным, но лишь при одном условии — при содействии одного из невольников-испанца, прекрасно знакомого с проходом в Черной бухте. Отчего бы не попытаться приобрести содействие одного из этих людей, посулив ему крупное денежное вознаграждение? Может быть, Зерме удастся это? Обдумав план действий, она решила приложить все старания, чтобы осуществить его. Между тем маленькая Идей уже проснулась. Первое произнесенное ею слово был призыв к себе матери. Затем она окинула взглядом всю комнату, и воспоминания о происшедшем накануне вернулись к ней. Она увидела метиску и подбежала к ней. — Няня Зерма, няня Зерма! — бормотала девочка. — Мне страшно, мне страшно! Не нужно бояться, дорогая. Где мама? Она придет, скоро придет. «Нам пришлось бежать, помнишь ли ты? Мы теперь в безопасности, здесь нечего бояться. Как только придет помощь господину Бюрбенку, он поспешит к нам». Да и смотрела на Зерму, как будто желая сказать ей, да правда ли все это? «Правда, правда», — повторила Зерма, желая во что бы то ни стало успокоить ребенка. — Да, господин Бюрбинг велел нам ожидать его здесь. — А кто же эти люди, которые унесли нас в свою лодку? — продолжала девочка. — Это слуги господина Гервия, милочка моя. Ты знаешь же, господина Гервия, друга твоего папы, который живет в Джексонвилле. Мы в его доме в гэмптон роде «А мама и мисс Алиса, которые были с нами, почему их нет здесь?» Господин Бюрбенг возвратил их обратно в то время, когда они собирались сесть в лодку. «Да разве ты не помнишь? Как только прогонят негодных людей из Кемдлисбэя, придут за нами. Будь умницей, не плачь, не бойся, дорогая, даже если нам придется пробыть здесь несколько дней». «Мы здесь хорошо спрятаны, а теперь пойдем умываться». Дэни не спускала глаз зермы все время, пока она говорила ей эти слова, и последняя не в состоянии была удержаться от глубокого вздоха. Она не могла по обыкновению встретить пробуждение ее улыбкой. Нужно прежде всего занять и рассеять ее» самой нежной заботливостью приступила Зерма к этому. Она умыла и одела ее столь же тщательно, как будто она и не покидала своей хорошенькой комнаты в Кастельгаузе, стараясь вместе с тем занять ее разговорами. После этого Дей немного покушала, и Зерма разделила с нею ее первый завтрак. «А теперь, дорогая моя, если желаешь, мы немного погуляем». Внутри ограды. — А красиво здесь, в коттедже господина Гервия? — спросил ребенок. — Красиво ли? — Нет, — отвечала Зерма. — Мне кажется, это довольно старая постройка. Впрочем, есть деревья, вода и достаточно места, чтобы гулять. Мы здесь останемся только на несколько дней. И если ты не будешь очень скучать и будешь умницей, мама останется довольна. «Буду, умницей, няня Зерма, буду!» — отвечала девочка. Дверь комнаты не была заперта на ключ. Взяв за руку ребенка, Зерма вышла с ним. Они очутились прежде всего в темном центральном помещении. Вскоре они уже прогуливались при полном дневном свете под сенью больших деревьев, через густую листву которых светили солнечные лучи. Огороженное пространство было невелико, не более одного акра, причем наибольшую часть этой площади занимал Блокгаус. Окружающий забор не дозволил зерме выяснить относительно положения островка посредине лагуны. Все, что ей удалось увидеть через старые вылазные двери, ограничилось тем, что островок, на котором они находились, отдален был от соседних островков довольно широким и мутным протоком воды. Таким образом, побег для женщины и ребенка с этого островка представлялся весьма затруднительным. Допуская даже, что Зерме удалось бы завладеть лодкой, для нее оставалось все-таки непреодолимым препятствием выбраться из запутанного лабиринта. Ей также не было известно, что выход из этого лабиринта известен был лишь Тексеру из Камба. Находящиеся в услужении у Тексера негры никогда не покидали маленького форта. Они не знали даже, в каком именно месте он был расположен. Желая отыскать берег реки Сент-Джон, а равно направиться к болотам, прилегающим к бухте на западе, пришлось бы довериться случайностям, которые привели бы к неизбежной гибели. В течение последующих дней, выяснив себе более обстоятельно все особенности того положения, в котором она находилась, Зерман не могла не прийти к заключению о необходимости вполне отказаться от какой бы то ни было помощи со стороны невольников Тексера. Они были наполовину оскотенившиеся негры с весьма мало внушающими доверие лицами. Хотя испанец и не держал их на цепи, тем не менее они далеко не пользовались свободой. Обеспеченные в должной мере съестными припасами в виде сырых продуктов произрастающих на острове, а также и горячительными напитками, которыми Скамба снабжал их достаточно щедро, предназначенные главным образом для охраны и в случае необходимости защиты блоггауза они не имели побудительной причины изменить настоящий порядок их жизни на иной. Вопрос о невольничестве, который разрешался на расстоянии лишь нескольких миль от Черной Бухты, по существу своему не мог их увлечь. Получить личную свободу? К чему могла она им понадобиться и каким образом воспользовались бы они ею? Тексер обеспечивал их существование. Скамба не причинял им вреда, Хотя не задумался бы размозжить голову первому, который дерзнул бы поднять ее выше положенного. Они даже и не помышляли о свободе. Они обратились в скотов, уступавших в уме тем двум ищейкам, которые рыскали вокруг форта. В последнем утверждении не заключалось никакого преувеличения. Ищейки прекрасно знали все расположенные бухты. Они переплывали бесчисленные ее протоки, они перебегали с одного островка на другой, руководимые своим чудесным чутьем, которое дозволяло им направляться подчас и на левый берег реки, откуда раздавался их лай, и всегда возвращаться обратно к ночи в Блокгаус, никогда не сбившись с дороги ни одна лодка не могла проникнуть в черную бухту без того, чтобы приближение ее не было тотчас же оповещено этими грозными стражами. Никто, кроме Скамбы и Тексера, не мог отважиться покинуть Гаус, не рискуя быть растерзанными этими одичалыми потомками карибских псов. Когда Зерма дала себе полный отчет. В том постоянном наблюдении, которое было учинено за ними внутри ограды, и для нее вполне выяснилось, что она не могла рассчитывать ни на какую помощь со стороны тех, кто сторожил их, другая, менее решительная и энергичная, потеряла бы всякую надежду. С нею этого, однако, не произошло. Помощь должна была прийти или извне, и тогда, либо со стороны Джеймса Бюрбинга, в случае, если он свободен, либо со стороны Марса, если метис узнает, при каких условиях исчезла его жена, или же в случае отсутствия помощи извне, ей надлежало самой позаботиться о спасении ребенка, и, конечно, ей хватит достаточно мужества для этого. Совершенно одинокая в глубине этой лагуны зерма окружена была одними лишь суровыми лицами, тем не менее ей показалось, что она уловила как будто выражение сожаления к ней на лице одного молодого негра. Быть может, была еще надежда? Не могла ли она довериться ему, указать положение и уговорить бежать с целью... «Направиться в Кестельгаус?» Сомнительно. Вскоре Скамбо удалил его, ибо Зерма не встречал его больше при прогулках внутри ограды. Несколько дней прошло, не внося никакой перемены в положение. С утра до вечера Зерма и Дей пользовались свободой перемещения. Ночью же, хотя Скамбо и не запирал их в отведенном для них помещении, они все-таки не могли бы выйти из центрального помещения. Скамба никогда не говорил с ними, и по этой причине Зерма вынуждена была признать излишними дальнейшие свои расспросы. Все заботы Зермы направлены были к облегчению положения ребенка, неустанно требовавшего свидания с матерью. «Она скоро будет», — успокаивала ее Зерма. Я получил весточку от нее. С нею придет и папа твой, а также и мисс Алиса. Сказав это, бедная женщина не знала, что еще придумать для успокоения ребенка. Она принимала все меры, чтобы развлечь девочку не по годам развитую. Прошли 4, 5 и 6 марта. Тщетны были все старания Зермы уловить отдаленный гул пушечных выстрелов, который указывал бы направление союзной флотилии на реке Сент-Джон. Тишина вокруг ничем не была нарушена, из чего приходилось заключить, что Флорида еще не находится во власти северян. Это чрезвычайно тревожило Метиску. Если Джеймс Бюрбинг и друзья не могли помочь ей, Не могла ли она надеяться на вмешательство Жильберта и Марса? владея их канонерки рекой, несомненно, они исследовали бы берега и могли бы добраться до островка. Они могли быть извещены обо всем происходящем любым из числа обитателей Кенлисбэя. Но пока не было ни малейших признаков, что на реке произошло какое-либо столкновение воюющих сторон не менее странно представлялось также что испанец не появлялся в форте ни одного раза ни днем ни ночью по крайней мере зерма не приметила ничего такого что могло бы заставить ее предполагать противное а она почти бодрствовала в течение всей ночи тщетно прислушиваясь к малейшему шороху впрочем Что было она в состоянии сделать в случае посещения Черной бухты Тексером? Разве он послушал бы ее молитвы и испугался бы ее угроз? Не приходилось ли более опасаться присутствия, чем отсутствие испанца? В тысячный раз перебирала все это зерма в своей голове вечером 6 марта. Было приблизительно одиннадцать часов. Маленькая Дэй спала довольно спокойно. Комната, служащая тюрьмой для них обеих, была погружена в полную темноту. Никакой звук не доносился до нее, лишь изредка слышалось завывание ветра через изъеденные червями доски, из которых построен был Блокгаус. Вдруг послышались метистские шаги внутри дома. Она сначала подумала, что это был индеец, возвращающийся в свою комнату после обычного обхода вокруг ограды. Вскоре Зерма уловила несколько слов, которыми обменялись между собою два человека. Подойдя ближе к двери и прислушиваясь, она узнала голос Камба и вслед за ним голос. По ней пробежала дрожь. С какой целью прибыл испанец Форд в такой поздний час? Не замышлял ли он снова что-либо против метисские ребенка? Не вытащит ли их сейчас из их помещения и не отправит ли в убежище еще более скрытые и недоступные, чем Черная бухта? Все эти соображения мгновенно принеслись в уме Зермы, но на время исчезнувшая энергия снова вернулась к ней, и, подойдя еще ближе к двери, она продолжала прислушиваться. — Ничего нового, — сказал Тексер. — Ничего, господин, — отвечал Скамбо. — А Зерма? Я отказался отвечать на ее вопросы. Не было ли сделано попыток добраться до нее со времени нападения — на Кэндлисбэй. Попытки были, но ни одна не удалась. Поэтому ответ у Зерма поняла, что ее разыскивали. — Но кто же? — Каким образом узнал ты об этом? — спросил Тексер. — Несколько раз я доходил до берега реки Сент-Джон, — отвечал индеец, и несколько дней тому назад заметил одну лодку, которая бродила у отверстия Черной бухты. Однажды даже двое мужчин высадились на одном из островков у берега. Кто же были эти мужчины? Джеймс Бюрбенг и Вальтер Стеннард. Зерма едва в состоянии была удерживать волнение, охватившее ее. Итак, это были Джеймс Бюрбенг и Стеннард. Таким образом, не все защитники Кестельгауза погибли, при нападении на плантацию, если они предприняли поиски их, то, следовательно, им известно было о похищении ребенка и метиски, а если последнее стало им известно, то только потому, что госпожа Бюрбинг и мисс Алиса могли сообщить им об этом. Таким образом, обе были живы. Обе они оказались в состоянии возвратиться в Кестельгаус после того, как они услышали последний крик Зермы, призывающий на помощь Джемсу Бюрбенку. Следовательно, все происшедшее было известно. Он знал имя злодея. Быть может, он догадывался даже, какое место служило последнему для заточения его жертв. И он сумеет наконец. Добраться до них. Эта цепь логических выводов Из отдельных эпизодов Мгновенно создалась в мозгу Зермы. Мгновенно охватила ее надежда, Но она тотчас же исчезла После дошедшего до ее слуха Ответа испанца. «Пусть, пусть ищут. Ничего не найдут они. Впрочем, Несколько дней терпения, и Джеймс Бюрбенг будет для нас вполне безопасен. Что означали эти слова, Митиска не могла понять. Но во всяком случае, так как они исходили из уст человека, которому подчинялся комитет Джексонвилля, то слова эти означали страшную угрозу. «А теперь, Скамбо, ты мне нужен на один час», — сказал испанец. «Слушаю, господин, следуй за мной». И оба они удалились в комнату, занятую индейцем. Что намеревались они делать там? Не было ли здесь какой-либо тайны, воспользоваться которой могла Зерма? Она не должна была ничем пренебрегать, в том положении, в котором она находилась, и этим она могла, быть может, впоследствии воспользоваться. Выше указано было, что дверь комнаты Метиски не запиралась на ключ даже на ночь. Предосторожность эта была, к тому же, и излишней, так как вход в помещение был заперт всегда на замок, и ключ от него хранился у скамба. Таким образом, невозможно было выйти из блогауза, следовательно, и попытаться бежать. Все это дало возможность Зерме открыть дверь своей комнаты и продвинуться вперед, затаив дыхание. Была полная темнота. Слабый свет исходил лишь из комнаты, занятой индейцем. Подойдя к двери, Зерма прильнула глазом к одной из щелей, образовавшихся от разошедшихся филенок. Представившееся ей зрелище заключало в себе столько странного, что она не в состоянии была понять значение происходившего. Хотя комната освещалась лишь огарком смолистой свечи, тем не менее этот слабый свет был достаточен для индейца, поглощенного довольно трудной работой. Напротив него помещался тексер, сбросивший с себя старую кожаную куртку и поместивший оголенную левую руку на маленьком столике, непосредственно у освещенной смолистой свечи. На внутренней стороне средней части его руки помещена была бумажка странного вида, проколотая небольшими отверстиями. С помощью тонкой иглы скамбо прокалывал ему наружный покров руки в каждом месте, обозначенном отверстиями на бумажке. Индеец производил операцию татуирования, в котором он был весьма опытен. И действительно, он... Ухищрялся совершить всю операцию с такой ловкостью и легкостью, что верхний покров был лишь слегка задет острием иглы. Причем испанец не испытывал ни малейшей боли. Покончив накалывание, скамба удалил бумагу. Взяв затем несколько листьев какого-то растения, принесенного тексером, он натер им среднюю часть руки своего господина. Сок этого растения, распространившийся в приведённые иглою уколы, вызвал у испанца сильное раздражение кожи, но последний не был из числа тех, которые могли страдать от подобных пустяков. Окончив операцию, Скамбо пододвинул свет к татуированному ровному месту, и тогда представилось возможным вполне отчетливо, рассмотреть какой-то багровый рисунок на внешнем покрове средней части руки Тексера. Рисунок этот точно воспроизводил тот, который был изображен на бумаге с помощью проколотых иглой небольших отверстий. Перенос сделан был превосходно. Изображена была целая серия пересекающихся между собой линий, представляющих символическое изображение какого-то индийского божества. Знак на руке, сделанный из камба, никогда не мог исчезнуть. Все это видела Зерма, но, как сказано было выше, ничего в этом не поняла. Какую цель преследовал Тексер, подвергаясь татуированию? Для чего понадобилась ему эта особая примета, применяя выражение, употребляемое в паспортах? Неужели он желал выдавать себя за индейца? Ведь это было совершенно невозможно, как по цвету лица, так и по всему внешнему его облику. Не было ли правильнее видеть в этом какое-то соотношение между этим знаком и тем, который насильно наложен был некоторое время тому назад на путешественников из числа попавших в руки бродяг-индийцев в северной части графства? И не намеревался ли Тексер в будущем выставить, когда потребуется, одно из тех непостижимых алиби, на которые он был так искусен? Быть может, это относилось к какой-нибудь тайне в частной его жизни, раскрытие которой предстояло в будущем. В голове Зермы промелькнула, однако, иная. Мысль. Неужели испанец появился в Блоггаузе исключительно с целью использовать искусство скамбо в татуировании? Неужели покинет он Черную Бухту по окончании этой операции для возвращения в северную часть Флориды, а затем несомненно в Джексонвиль, где власть находилась еще в руках его приверженцев? Неправдоподобнее ли было, что у него было намерение продолжить до утра пребывание свое в Блокгаузе, распорядиться приводом Метиски к себе и постановить новые решения относительно пленниц? По поводу этого Зерма вскоре успокоилась. Быстро вернувшись в свою комнату в то время, когда испанец поднялся, чтобы вернуться в центральное помещение, Притаившись у двери, она уловила несколько слов, которыми обменялись между собой индейц и его господин. — Сторожи их более внимательно, чем когда-либо, — говорил Тексер. — Слушаю, — отвечал Скамба. Ну, — Но а как быть, если Джеймс Бюрбинг будет слишком наседать на нас здесь, в Черной бухте? — Повторяю же тебе что нам нечего будет опасаться Джеймса Бюрбинга через несколько дней. Во всяком случае, если обстоятельства потребуют... Ты же знаешь, куда следует доставить метиску и ребенка? Туда, где я должен присоединиться к тебе. «Прекрасно, господин», — продолжал Скамбо. «Следует, однако, предвидеть и тот случай, когда Жильберт, сын Джеймса Бербенка, «И Марс, муж Зермы, не пройдет, и сорока восьми часов, и оба они будут в моей власти», — отвечал Тексер. «А когда они будут в моих руках?» К конца фразы этой полной угроз для ее мужа и Жильберта Зерма не разобрала. После этого Тексер и Скамба вышли из форта и за ними закрылась наружная дверь. Несколько минут спустя скиф, управляемый индейцем, отвалив от островка, направился по темным извилинам лагуны, чтобы доставить испанца на поджидающую его у начала бухты на реке Сан Джон лодку. Повторив последние свои указания, Текса расстался со Скамбо. Подхваченный морским отливом, он быстро спускался по направлению к Джексонвиллю. Он прибыл туда на рассвете, достаточно заблаговременно, чтобы привести в исполнение свои намерения. И действительно, несколько дней спустя Марс был поглощен водами Сент-джона, а Жильберт Бюрбинг осужден на смертную казнь.